Глава 23 Вы много знаете о Маргарет Казинс? спросила Шихерезада Мирза, не избавляя бодрого шага. Персис прибыла на место ровно в четыре, припарковала джип на заднем дворе колледжа и прошла в фойе. Здание оказалось меньше, чем она ожидала. Три этажа, длинный фасад бежевых и бордовых тонов в стиле ар деко Название «Колледж» казалось явным преувеличением. Перед входом на веревках висела деревянная табличка «Колледж домоводства Маргарет Казинс». Верёвки создавали странное ощущение временности. «Колледж напоминал скорее кинотеатр вроде Эроса или Регала, чем учебное заведение». «Наверняка меньше, чем узнаю сейчас», — пробормотала Персис. «Простите, я не расслышала». Отозвалась Мирза через плечо, резко сворачивая за угол. «Я говорю, что рада возможности узнать больше». Перси сбросила взгляд на часы. «У нее нет на это времени». В коридоре послышались голоса. Подойдя к двери, выкрашенной белой краской, Мирза стремительно вошла внутрь и придержала дверь для гости. Персис оказалась в просторном зале. Белые стены, паркетный пол, под потолком равномерно жужжат вентиляторы. Со стен на ряды стульев, выстроившихся перед сценой с трибуной, строго смотрели портреты женщин, в основном белых. На самих стульях расположилось около сотни женщин. Они беседовали друг с другом, некоторые пили чай, Все были хорошо одеты и выглядели очень ухоженно. Шёлковые сари, платья, шляпы. Кое-где, намекая на неприятие устоявшихся гендерных норм, попадались брюки. Персис показалось, что она зашла на птичий двор, где держат особенно редких и экзотических птиц. От одной из групп беседующих отделилась высокая фигура Дженни Пинта — Она подошла к Персис, и ее суровое лицо осветило улыбка. «Инспектор, мы счастливы, что вы смогли к нам присоединиться». «Что происходит?» — прошипела Персис. «Я думала, мы собираемся только поговорить о выступлении». «Так и есть. Ежегодная всеиндийская женская конференция пройдет через шесть недель прямо здесь, в Бомбее». И именно нам выпала честь ее принимать. Мы надеемся, что вы сможете на ней выступить. А сегодня...» Она смущенно улыбнулась. «Боюсь, это я виновата. Я не удержалась и сообщила паре коллег, что вы сегодня придете, А потом не успела оглянуться, как здесь уже устроили импровизированную чайную вечеринку. Думаю, они надеются, что вы скажете пару слов». Персис посмотрела на море женщин. Она вдруг особенно отчетливо ощутила, что у нее влажная от пота лоб, что на ней полицейская форма, что волосы у нее убраны назад, и весь ее внешний вид здесь явно не к месту. Исключено. Не нужно выступать с речью, вступила в разговор Мирза. Просто пара ободряющих слов. Я не могу пробормотала Персис. Грудь ей, словно обруч, сжимала паника. «Мне кажется, я где-то читала, что в университете вы были чемпионкой по дебатам». Персис бросила на Мирзу недовольный взгляд, но та только широко улыбнулась. Дженни Пинта, подойдя поближе, указала на один из портретов, изображавший седую белую женщину с ласковыми глазами. Это Маргарет казенс Невероятная женщина. Она была выдающейся суфражисткой в Ирландии, а потом, в 1915 году, переехала в Индию и возглавила борьбу женщин субконтинента за свои права. Мы ей многим обязаны. В уголках ее рта мелькнула улыбка. Но, Персис, дело в том, что пора нам взять будущее в свои руки». Сбросить ермо индийской женщины может только индийская женщина. И что еще важнее, эта женщина должна быть обычной. Многие из наших коллег действуют из лучших побуждений, но они не знают, что такое тяжелый труд. Для большинства это хобби, а нам нужны те, для кого это цель, вроде вас, Персис. Вы лучше, чем любая из нас, понимаете истинное положение дел. Персис снова посмотрела на собравшихся женщин. Все их внимание было направлено на нее. Тишина стояла плотная, как покрывала. Во рту у нее пересохло. Персис испытала странное чувство, будто она живой символ. С первого дня в полиции ее считали эмблемой, воплощением меняющейся Индии. Это была большая ответственность, и она о ней не просила. «Простите», — хрипло сказала она. «Я не смогу вам помочь. Ни сегодня, ни когда». Она развернулась и вышла из зала.